Второй вариант, который также репетировал Джером, отличался краткостью. Моего отца убила свинья. Неужели? В Индии? Нет, в Италии. Как интересно. Я и представить себе не мог, что в Италии охотятся на кабанов с копьем. Ваш отец увлекался поло. В достойном возрасте, не слишком рано и не слишком поздно, будучи дипломированным бухгалтером, Джером изучал статистику, отдавал предпочтение среднему арифметическому и старался воздерживаться от крайностей. Он собрался жениться на милой 25-летней девушке, отец которой был доктором в Пиннере. Звали ее Салли. Из всех писателей она отдавала явное предпочтение Хью Уолполу и обожала детей с тех пор, как в 5 лет получила в подарок куклу которая вращала глазками и писала. В их отношениях не было страстной влюбленности, скорее, они просто устраивали друг друга. Оно и понятно. Бухгалтер никогда не решился бы на бурный роман, ведь он мог отразиться на его общении с числами. Одно, впрочем, беспокоило Джерома. Теперь, когда в течение ближайшего года он сам мог стать отцом, Его любовь к покойному родителю только возросла. Он понял, как много значат для него те старые почтовые открытки. Он так хотел сберечь память об отце, но у него не было уверенности, что его спокойная любовь не обратится в прах, если Салли окажется столь бесчувственной и рассмеется, услышав трагическую семейную историю. Несколько раз он порывался все ей рассказать, тем более что Салли по понятным причинам настойчиво его расспрашивала. Ты был совсем маленьким, когда умер твой отец. Мне было девять. Бедняжка. Я учился в школе. Мне сообщил об этом директор. Ты очень горевал. Не могу вспомнить. Ты никогда не рассказывал мне, как это произошло. «Внезапно. Несчастный случай. На улице». «Ты никогда не будешь превышать скорость, не так ли, Джейми?» Она уже начала звать его Джейми. Теперь он не мог воспользоваться вторым вариантом, который называл охотой на кабанов.